Мартын. 24 февраля Рутенберг приехал к Гапону в тиреоке Речь шла о многом, случившемся за это время. Об истории с Матюшинским и деньгами Витте, о смерти Черемухина, о предстоящем суде. Гапон был уверен, что правда на его стороне, что он может оправдаться, что он оправдался бы, даже если бы Рутенберг рассказал о переговорах Гапона с Рачковским. Ну что же находился в сношениях с правительственными лицами, имея в виду пользу народа. Провел правительство до 9 января и теперь хотел. Переговоры между тем продолжались. Гапон еще раз встречался с Рочковским, сам звонил ему по телефону, представляясь, как было условлено Апостоловым. Петр Иванович уговаривал Растригу поступить к нему чиновникам для особых поручений – Такие предложения такому человеку можно делать, только если точно знаешь, что он не согласится или что его не сегодня-завтра убьют. Спрашивал про Рутинберга. Гапон ничего не мог ответить. Мартин начал торг. «Сколько он даст, если я приду к нему обедать? Рублей пятьсот?» «Три тысячи даст», — уверенно возразил Гапон. «Чтоб я к нему за три тысячи пошел?» «Ну, пять тысяч даст». «Он сыщик и...» «Что ты, брат, сыщик?» — проговорил Гапон пониженным голосом и с обострастием изобразив какой-то своей фигурой, головой, туловищем, особенно глазами, что-то отвратительное. «Он действительный статский советник. Знаю, директор департамента полиции. Старше, директор, заведующий политическими делами в России». Заодно то, что я с ним пообедаю, он должен дать 25 тысяч, меньше не пойду. 10 тысяч даст, пожалуй. Так вот что. В воскресенье иди прямо в Кюба. Я его предупрежу. В книге Мстиславского Рутенберг говорит: Бывают дни, когда я не могу разделить больше, кто кого ловит. Я Гапона или Гапон меня, и кто из нас по-настоящему провокатор? В самом деле. Здесь стоит еще раз задуматься о подлинном смысле слова «провокация». Друг, вместо того, чтобы помочь Гапону выкарабкаться из ситуации, в которую тот попал в результате своего немудреного казацкого макевиализма, намеренно загоняет его в нее все глубже. И не потому, что сам он злобный или коварный человек, а потому, что партия так велела. К тому же Рутенберг считал, что Гапон уже выдал его друзей – уже раскрыл перед охранкой все эсеровские тайны, а предатель есть предатель. Следующая встреча была назначена на 26 февраля в воскресенье. Но приготовление к убийству не были завершены, и бомба не сделана, и даже Двойников не обзавелся еще извозчичьей пролеткой. Рутенберг попросил перенести встречу. Встреча... Состоялось 1 марта у Гапона в Тиреоках. Говорили о Марголине, о Грибовском, о предстоящем общественном суде. Потом снова перешли к Рочковскому и переговорам с ним. Гапон пытался объяснить свои подлинные цели. «Я их надуть хотел, устроить новое еще большее 9 января. Это верно. Что же здесь предосудительного? У меня были широкие планы». Через Мануилова пробраться к Витте, через Рачковского к Дурново. Он ведь мне предлагал, не хочу ли я представиться Дурново. Я бы сделал дело, забрался бы в берлогу и одним взмахом уничтожил бы их всех. Сам бы убил Дурново, ей-богу, сам. Конечно, вовремя, в известный момент. А тут, значит, от опирался бы на массы. Я широко смотрел. Сорвалось. Неубедительно? М да. Рутенберг считал, что Гапон лжет. Путается в оправданиях. На самом деле он, похоже, уже и сам не понимал, чего хочет или хотел. Некоторые гапоновские монологи в передаче Рутенберга вызывают ощущение начинающегося безумия. Вполне возможно, что Гапон действительно начал сходить с ума. Слава, клевета, кровь, деньги и бесконечные обманы свои и чужие подорвали психику этого впечатлительного человека. Перешли к делу. Рутенберг согласился встретиться с Рачковским за 25 тысяч рублей только за то, чтобы отобедать с ним и узнать, что ему нужно, за то, чтобы открыть одно дело, то, которым Рутенберг сейчас занимается, то есть покушение на дурного, 150-200 тысяч, дешево себя не продам. Чтобы оценить фантастичность этих цифр, татаров за почти что год верной службы в ходе которой он предотвратил, в частности, покушение на Трепова, получил 16 с небольшим тысяч. Спрашивается, зачем же Рутенберг называл такие дикие цифры для правдоподобия торга или не знал, сколько на самом деле платит провокаторам. А что же другая сторона? Почему Рачковский вроде бы соглашался с этими условиями, во всяком случае готов был их обсуждать? Простой ответ, потому что ни с кем не собирался встречаться и ни за что платить. Его задача была иной: проверить агентуру Герасимова и заодно избавиться от Гапона. Все бы сходилось, если бы не следующее свидетельство Витта. В марте месяце мне как-то Дурново сказал, что Гапон в Финляндии хочет выдать всю боевую организацию Центрального революционерного комитета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 но, по моему мнению, в данном случае 25 или 100 тысяч не составляют сути дела. То есть эти фантастические расценки действительно были доведены до начальства, но в притворенные формулировке не за обед 25 тысяч и даже не 150 тысяч за все дело, а 100 тысяч за выдачу всей боевой организации. Но это именно то, против чего так возражал Герасимов – Боевая организация со временем возродится вновь, но в ней не будет внедренного агента, а в этой есть. Полицию сотрясали интриги, там шла внутренняя борьба, и, возможно, у нас не хватает материала, чтобы понять логику этой борьбы, частью которой в тайне от них стали предложения Гапона и Торг Рутенберга. Вернемся к ним. Гапон закончил разговор так. «Главное, надо смотреть на вещи широко, не односторонне. Если, скажем, дело какое-нибудь на мази, понимаешь, на мази, как у тебя, например, то лучше им пожертвовать, чтобы получить большие средства, и потом поставить его еще больше и шире». Рутенберг воспринял это как фиговый листок, как попытку убедить себя самого и собеседника, что речь не идет о предательстве. Напоследок ему пришлось провести четверть часа в, так сказать, семейном кругу в обществе Саши. Я чувствовал себя отвратительно в присутствии этой простой, доверяющей Гапону женщины, очевидно любящей его. Она не верит газетным разоблачениям, и к суду он обратился под ее влиянием, так я понял из ее слов. В течение следующих двух дней Гапон и Рутенберг обменивались записками – Гапон назначил встречу с Рачковским в ресторане «Кантан» в 9 вечера 4 марта спросить господина Иванова. В четверть десятого Рутенберг прибыл в ресторан. Лакеи ответили ему, что Иванова здесь нет, а в гардеробе опытный подпольщик легко опознал двух сыщиков. Что же случилось? Слово Герасимову. Один из моих агентов доложил мне в наиболее существенных чертах об этом плане двойного покушения на Рачковского и Гапона. Я позвонил Рачковскому и осведомился, насколько двинулся вперед Гапон со своей работой. Рачковский ответил, «Дело идет хорошо, все в порядке. Как раз на сегодня условлена моя встреча с Гапоном и Рутинбергом в ресторане «Кантана». Хотите, и вы прийти?» «Петр, я не приду», — сказал я, «и я советую также вам не ходить. Мои агенты сообщили мне, что на вас организуется покушение». Рачковский. «Но, как можете вы этому верить? Прямо смешно. Как вам угодно будет», — сказал я. Я повесил трубку, но какое-то внутреннее беспокойство побуждало меня еще раз позвонить Рачковскому. Его не было дома. У телефона была его жена, француженка, Со всей настойчивостью я предложил ей удержать мужа от посещения Кантана. Там грозит ему несчастье. Она обещала мне. Вечером я отправил в ресторан сильный наряд полиции и чинов охраны. Они видели, что Гапон и Рутенберг вошли в отдельный кабинет ресторана, специально заказанный Рачковским. Соседний кабинет был занят каким-то подозрительным обществом. Рачковский не явился». Обращаем внимание на несоответствие в показаниях. Рутенберг утверждает, что приехал один и в кабинет не заходил. Дальше. Кто этот один из агентов, если не Азев Татаров в Варшаве. Да, Герасимов пишет, что у него были агенты, которые ушли со службы вместе с ним и впоследствии не были раскрыты. Возможен и такой вариант. Донес другой человек, а Рачковский решил, что это сделал АЗФ. Агент Раскин выдержал проверку. Правда, полтора месяца спустя он снова оказался под ударом, но об этом чуть ниже. Во всяком случае, под пером Герасимова Петр Иванович выглядит совершенным идиотом, каковым он, конечно, не был. В самом деле, один из руководителей спецслужб назначает встречу террористу через свежего агента сомнительной честности – Его предупреждают о том, что при этом его могут убить, а он разыгрывает искреннее удивление. Так что, видимо, зря Александр Васильевич беспокоился и перезванивал жене Рачковского, никуда тут идти не собирался. В свою очередь Гапон объяснил неявку Рачковского совершенно иначе. Дескать, Рутенберг не позвонил ему накануне, он решил, что тот, возможно, не придет и сам отменил встречу, а вместо этого пошел с женой в гости к Насакину. От имени Рачковского Гапон передал Рутенбергу новые, более жесткие условия. Не сто, а двадцать пять тысяч, причем прежде, чем Рачковский встретится с ним. Мартин должен был рассказать все. Все о покушении на дурного. Двадцать пять тысяч – это хорошая цена за одно дело, а за целый год можно заработать и сто тысяч за четыре дела. Так он, сукин сын, говорит. О своих планах Гапон говорил примерно то же, что в прошлый раз. Организовать массы в отделы. Все пошли бы. И теперь рабочие постановили платить самим за помещение, хотя собираться и не позволяют. Влечение большое питают к отделам. Одновременно с этим пробраться к Виттой, Дурновой и в подходящий момент скосить их. Это имело бы громадное значение. «Сорвалось. Но я теперь дело сделаю». Рутенберг все эти излияния не принимал всерьез, а зря. Вот свидетельство Александра Карелина. «Однажды ко мне пришел мой приятель, рабочий Андрих, Владимир Антонович, и сказал, что Гапон зовет его в боевую группу, которую начал составлять, задумав убить Рачковского, Витта и других. Ничего из этого не выйдет. Террор вызовет ответный террор», — сказал я. Андрих послушался меня и не вошел в боевую группу. Это относится именно к февралю-марту 1906 года. И есть еще несколько таких же свидетельств. Зачем нужна была Гапону собственная боевая группа? Чего он хотел в конечном итоге? Любыми средствами, в том числе предотвращая с помощью Рутенберга акции эсеров, получить разрешение на открытие отделов собрания, а если власти не выполнят обещаний, шантажировать их терактами? Нет, для Гапона февраля-марта 1906 это был слишком рациональный, выверенный план. Осенью и зимой он действительно искренне желал вернуться к мирной работе. Он по-прежнему к этому стремился, но ничуть не меньше хотелось ему отомстить тем, кто, воспользовавшись этим его стремлением, заманил его в ловушку, погубил его репутацию, заставил взять грех на душу. Грех на душу? Кажется, во время этого разговора Гапон впервые задумался о том, что в результате его игр могут погибнуть люди. Он предлагал Рутенбергу что-то сказать Рачковскому, не называя никаких имен, как будто Рачковского такая информация могла заинтересовать. Предлагал ему после встречи с Рачковским для собственной безопасности перейти к социал-демократам. «Самое интересное – то, что произошло дальше». Рутенберг понимает, что двойное убийство невозможно и обращается к своему партийному начальству. Версия Рутенберга. Я рассказал, зачем приехал и как вел за это время дело. Из указанных им первоклассных ресторанов я был только в одном из них и один раз, в первый день приезда в Петербург. Но чувствовал себя там очень тяжело и, не видя в этом никакого смысла, больше туда не являлся и извозчиков там не ставил. Азеф обозлился, стал грубо обвинять меня, что я не исполняю его инструкций, что своей неумелостью я проваливаю все и всех. В это время в Петербурге произошли аресты Б.О. Он торопился куда-то по делу и, уходя, назначил мне вечером свидание, чтобы подумать, не оставить ли Рачковского и покончить с одним гапоном. Я ничего не ответил тогда Азефу. Все его обвинения были до того несправедливы, и он мне стал до того отвратителен, что я буквально не мог заставить себя встретиться с ним. Я оставил ему записку, что не могу и не хочу видеть его, не слышать, что возвращаюсь в Петербург продолжать дело, как сумею, на основании имеющихся у меня прежних распоряжений. Я вернулся обратно. Записка, в которой я оскорбил Ивана Николаевича, сыграла значительную роль в дальнейшем. Савенков заявил мне по поводу нее. Ты оскорбил в его лице честь партии и всей истории партии. Рутенберг хочет сказать, видимо, что не очень-то усердно имитировал покушение на Дурново, и Азеф упрекнул его в том, что встреча с Рачковским сорвалась именно из-за этого. Чернов так передает слова Азефа, сказанные Рутенбергу. «Ну не можешь или не хочешь» так нечего с тобой разговаривать, убирайся к черту и делай, что хочешь». По мнению Чернова, именно эти слова были восприняты Мартином как санкция на убийство одного гапона. Но Чернов передавал разговор с чужих слов. Если верить Рутенбергу, Азев сказал таки про убийство одного гапона, но в сослагательном наклонении. Также в сослагательном наклонении говорил он об этом раньше в феврале. Товарищем Азев, по словам Чернова, так жаловался на Мартина. Рутенберг не выдержал, снова завял, и достаточно было Рачковскому один раз не явиться на назначенное свидание, чтобы Рутенберг счел все дело проигранным и опять прибежал говорить о том, что план комбинированной ликвидации невыполним. Возникает интересный вопрос. А зачем было поручать неопытному человеку сложное террористическое дело? Собирался ли Азеф на самом деле убирать Рачковского – сложный вопрос. А вот Гапона ему жизненно необходимо было убрать, но так, чтобы можно было от этого одиночного убийства отпереться, чтобы ответственность ни в коем случае не легла на Евгения Филипповича Ивана Николаевича ни перед полицейским начальством, ни перед товарищами из ЦК. Но вернемся к мытарству Муртенберга. 10 марта новая встреча со все более безумным Гапоном. Тот излагает план действий, придуманный им для искушаемого друга. «Пусть Рачковский передаст 25 тысяч авансом через меня. Раньше ты к нему не пойдешь. А там три выхода. Первое – получить деньги и скрыться. Второе – «Если дело у тебя не совсем верное, ну, если ты не уверен, что действительно успешно окончится, то рассказать ему, а люди, чтобы спаслись, это вполне возможно, потому что они арестовывают тогда, когда все созреет, как бутон, понимаешь? Ну, мы можем сказать, что и не виноваты, а шпионы слишком грубо следили. Ни один человек, конечно, не должен пострадать». «Но если дело у тебя верное, если твоя организация ведет к тому, что дурновой или другой, кто, несомненно, скоро будет убит, тогда лучше с ним дело прекратить». «Третье. Деньги получить и убить их обоих. Рачковского и Герасимова. Это я взял бы на себя. Только надо так сделать, чтобы уйти». Рученберг признается, что увлекся и начал всерьез обсуждать эти безумные планы – конце концов, он прежде искренне любил Гапона и мог на какое-то мгновение забыть, с какой целью сейчас разговаривает с ним. Да и в террористическом деле он был почти таким же профаном, как его собеседник. Потом разговор почему-то перешел на дела собрания, на портняжные и слесарные мастерские, которые Гапон задумал и которыми собирался зарабатывать деньги. Все-таки что-то одно — или убить Рачковского, Герасимова, а заодно вид и Дурного, или портняжные мастерские. Гапон опять обещал устроить свидание с Рачковским, из этого опять ничего не вышло. Ротенберг поехал в Гельсингфорс, пытался встретиться с Азефом, говорил, что собирается бросить все дело и уехать за границу. Никакой реакции не последовало. Азеф передал, что ответа не будет. Петр Моисеевич понял, что уклонение от долга будет означать погибель его революционной чести. Можно так сказать, не убивай, что человек пойдет и убьет. Вернувшись в Петербург, Рутенберг решил идти по другому пути. Как и Гапон, он стал организовывать собственную боевую группу на одно дело. Только Гапон задумывал убийство первых людей державы, А Рутенберг собирался убить одного растриженного попа, живущего в Тиреоках. Все дело было, однако, не в том, чтобы убить его, а в том, чтобы убить с поличным. В дополнение к суду эсеровского ЦК нужен был новый суд, судьи которого будут и палачами. Последняя тайна жизни Гапона. Кто вошел в боевую группу Рутенберга? Мартин говорит, что это были рабочие и члены партии, то есть эсеры. Более или менее известно одно имя – Диггов Деренталь, и это отнюдь не рабочий, а 20-летний студент военно-медицинской академии, участник боевой дружины, возглавлявшийся в 1905 году Рутенбергом, впоследствии писатель. Еще одно более или менее верное имя, по семейному преданию – Алексей Игнатьевич Чудинов – 1855 года рождения, из крестьян Архангельской губернии, бывший матрос, с 1887 года рабочий Путиловского, потом Балтийского завода, участник Кровавого Воскресения, кажется, старый гапоновец. Дальше идут имена и клички. Товарищ Степан, товарищ Владислав, Гриша, Синичка, Молотобоец Павел. Карелин называет некоего «красного интеллигента», Наконец, Мстиславский в статье из истории военного движения «Офицерские и боевые союзы 1906-1908 годов по личным воспоминаниям». Называют еще три имени – Казимир Мижейка, Матти Тойка и Василий Тимошечкин. Если учесть, что в убийстве участвовало всего шесть человек, не считая Рутенберга, имен вдвое больше, чем персон. Есть еще одна деталь – бросающая на все события совершенно новый свет. Согласно докладу заведующего заграничной агентуры департамента полиции Гартинга, один из участников преступления был сотрудником департамента. По Рутенбергу и по Диггофу Диренталю один из членов группы в качестве извозчика присутствовал на встрече Гапона с Рутенбергом 22 марта. Речь шла о переговорах с Рачковским, Гапон говорил, что исполнителей теракта надо будет предупредить, и они скроются. Желая скомпрометировать Гапону получше, Рутенберг спросил о судьбе денег Целиакуса и не получил ответа. Были и общеполитические разговоры. Он стал уверять меня, что революционеры к нему несправедливо относятся, что он сам за вооруженное восстание, но считает преступлением вызывать теперь рабочих на улицу – «Октябрьские увлечения – ошибка, надо было заставить царя сначала присягнуть Конституции, а потом уже пусть отбирает. Весь народ сказал бы, клятва преступник, и восстал бы». По словам Деренталя, перед поездкой извозчик сказал Рутенбергу, «Если это правда, что вы говорили, то мы его убьем, не дожидаясь решения партии. Он нас вел, мы за ним шли, и мы ему верили». Мы вам тоже сейчас верим, потому что знаем вас давно, но вы партийный человек и интеллигент. Я боюсь, чтобы темные силы не объявили про нас, что мы действовали под давлением врагов Гапона. Он герой в их глазах, их темных сил, и они только тогда не будут иметь сомнения в его предательстве, когда мы, рабочие, лично в этом убедимся». Якобы извозчик, послушав разговор, убедился в предательстве Гапона и засвидетельствовал его перед товарищами. Для убийства Рутенберг на имя Ивана Путилина снял дачу в Озерках. Хозяйка, видимо, охотно и без разбора сдавала ее подозрительным лицам, которые, видимо, не торговались особо. Рутенберг объяснил своим товарищам, что убивать предателя в Финляндии неудобно во избежание могущих последовать затем неприятностей для дававших в то время приют русским революционерам финлянцев. Петербург тоже, конечно, не подходил. Товарищи Владислав и Степан, тоже как Деренталь, бывшие участники боевой дружины, откуда еще Рутенбергу было брать людей на мокрое дело. Они могли быть и эсэрами, и бывшими гапоновцами, всего вернее и теми, и другими разом. Утверждают, что Рутенберг сообщил им, что Гапон приедет вместе с Рачковским и толпой сыщиков. Зачем было лгать? Очень просто. Рутенберг хотел сделать вид, хотя бы перед непосредственными участниками убийства, что продолжает исполнять прямое решение ЦК. Да и неудобно было признаваться бравым боевикам, что им придется в шестером убивать одного сугубо штатского человека, в крайнем случае вооруженного револьвером, но плохо стреляющего. В пятницу, 24 марта, Рутенберг через посредника сообщил Азефу о своих намерениях, а Зеф никак не отреагировал. 25, 26, 27 Рутенберг и Гапон ведут переписку. Мартен по-прежнему торгуется – Не меньше пятидесяти тысяч. Пятнадцать тысяч авансом через тебя, в крайнем случае десять тысяч. Тогда и деловое свидание назначим. За ответом пришлю во вторник утром и назначает свидание в Озерках». Гапон упрекает товарища в канители и отказывается ехать за город. «Что-то заподозрил?» Эти дни в жизни Гапона были очень напряженными. Собрание, несмотря на все усилия его лидера, дышало на ладан. Никакой публичной деятельности не велось, Виттовские деньги таяли на глазах. Одна аренда помещений стоила 2000 рублей в месяц. В конце марта уже действует ликвидационная комиссия, имущество отделов распродается. В этой ситуации Гапон провозглашает новый проект Всероссийского рабочего союза. 26 марта в кругу своих ближайших соратников он зачитывает программу русского синдикализма. Рабочие должны объявить себя государством в буржуазном государстве, управляться собственным выборным правительством, издавать собственные законы, запастись собственными средствами и материальными, и духовными. Мы не пойдем под начальство партий, мы будем самоуправляться, мы не будем ожидать чужой всегда корыстной денежной поддержки, мы образуем свой пролетарский фонд». Мы не отдадим своих детей в буржуазные школы. Мы заведем свои школы свободного разума. Мы будем единый союз рабочих, обладающий могуществом и материальным, и духовным. И только тогда мы будем сильны». Все это уже было, кроме школ свободного разума. 27-го Гапон посещает председателя Петербургского окружного суда и требует возбуждения дела о его легализации. На сей раз Гапону было официально объявлено, что он амнистирован еще 21 октября. Рутенберг в свое время сказал правду. Пять месяцев Гапона водили за нос, теперь перестали. Почему? На следующий день он посещает Насакина по поводу возобновления общественного суда, потом посещает Петербургский отдел собрания и отправляется в Озерки. Последние три дня жизни Гапона – какая-то концентрация его жизни в последние месяцы. Поезд отошел в четыре часа. Около пяти часов Гапон и Рутенберг встретились на главной улице Озерков и пошли к даче. Тем временем будущие убийцы мирно закусывали на втором этаже дачи бутербродами с колбасой. Всю дорогу, чтобы успокоить мою совесть, Гапон развивал разные планы – «Как избавить людей, которых я выдам от виселицы?» «Совесть Рутенберга или свою?» На даче обсуждается та же тема. «Скажешь, что узнал из верного источника, что неладно и что надо немедленно скрыться, и все, и мы тут ни при чем. Мы скажем Рачковскому, что люди заметили слежку и разбежались. Как же они скроются?» Рачковский на следующий день после нашего свидания приставит каждому из них по десяти сыщиков. Ведь их всех повесят. Как-нибудь устроим им побег. Но убежит часть, а остальных повесят все-таки. Жаль. Молчание. Через некоторое время продолжает. Ничего не поделаешь. Посылаешь же ты, наконец, Каляева на виселицу. Да, ну ладно. Ты... «Да, Гапон уже сам поверил, что Рутенберг — главный террорист, и Каляева, и Сазонова всех он посылал на убийство и смерть. Но это не главное. Главное — вот. Я теперь буду устраивать мастерские. Кузница у нас есть уже маленькая, слесарная, булочную устроим и так далее. Вот что нужно теперь. Со временем и фабрику устроим. Ты директором будешь». Вот ведь зачем нужны были русскому синдикалисту макиавеллистские игры и дружба с полицией, и дружба с революционерами, и кровь, и деньги, и власть? Все возвращается в самое начало, к Босяцкому проекту, к маленькому общему делу. Здесь бы все и кончить. На этом не худшем месте убивайте, господа, но, увы, следует разговор как будто из скверного детектива. А если бы рабочие, хотя бы твои, узнали про твои сношения с Рачковским? Ничего они не знают. А если бы и узнали, я скажу, что сносился для их же пользы. А если бы они узнали все, что я про тебя знаю, что ты меня назвал Рачковскому членом боевой организации, другими словами выдал меня, что ты взялся соблазнить меня в провокаторы, взялся узнать через меня и выдать боевую организацию, написал покаянное письмо Дурново. Никто этого не знает и узнать не может. Ни доказательств, ни свидетелей у тебя нет». А потом вышедший в уборную Гапон случайно видит на лестнице одного из убийц, стоящего на стреме. Обнаруживает у него пистолет, кричит «Его надо убить!» Это у Рутенберга так. У Диренталя целый монолог Гапона, выстроенный по лучшим законам мелодрамы. мартин он все слышал, его надо убить!» «Ты, милый, не бойся, ничего не бойся, мы тебя отпустим, ты только скажи, кто тебя подослал». «Его надо убить. Кого?» Сейчас Рутенберг отворит дверь и скажет «Вот мои свидетели». «Все все слышали. Перегородки тоненькие». Рутенберг выйдет на улицу, рук марать он все же не будет, хотя товарищ Владислав говорит иное, но одно свидетельство против четырех не считается – Гапону еще дадут сказать «я сделал это ради бывшей у меня идеи», объяснить, какой не дадут, дадут воззвать к памяти 9 января. Из судебно-медицинского заключения. Смерть была медленная и, вероятно, крайне чувствительная. Если Гапон не чувствовал страдания от удушья, о чем, между прочим, свидетельствует закрытый рот, то лишь потому, что был оглушен ударом по голове, На трупе обнаружены следы жестокой борьбы. Да, конечно, это сто раз было у Амбруаза Бирса, у Лео Пируца, у Борхиса. но все-таки вот такой сюжет. В тот момент, когда от удара по голове сознание Гапона отключилось, он снова оказался на Нарвской заставе 9 января 1905 года между вторым и третьим залпом. И он успел, когда уже прозвучал рожок, оттолкнуть Ивана Васильева и встать на его место. Пуля прошла все равно куда, в голову или в грудь, и он умер, зная, что умирает героем, что его имя будет окружено долгой славой, а мальчик Ванюра не останется сиротой. Если верить Дикгофу Деренталю, Рутенберг у трупа Гапона, обрезая веревку, на которой тот был повешен, произнес мелодраматический монолог. Так висел Каляев. И он хотел, чтобы другие также висели после паузы. А это все же хорошо, что его не расстреляли. Он приготовлял другим виселицу и сам ее заслужил. Расстрел был бы для него слишком почетен. Боже! Он же мне когда-то другом был. Сколько всего у меня связано с этим человеком. Этими самыми ножницами. Я ему обрезал волосы 9 января. А теперь ими же. Хочется верить, что это, как и диалог Гапона с рабочим на лестнице, плод фантазии плохого писателя, что на самом деле Мартына, Петра Моисеевича, Пинхуса, Рутенберга, Просто била дрожь, да и веревку никто не обрезал, она так и осталась, завязана одним концом на горле, другим на железной вешалке. При Гапоне оказался кожаный бумажник, и в нем 1300 рублей, 10 разных записок и расписок, в том числе копия с последней записки Рутенберга и на ней же набросок ответа, две визитные карточки господина Ха, ключи и квитанции несгораемого ящика банка Леонского кредита за номером 414 на имя Ф. Рыбницкого, еще две записные книжки. Ключи, как мы уже писали, выслали Марголину, наличные дослали потом. Записные книжки и записки пропали. Вот и все. А 30 апреля 1906 года местные полицейские явились на дачу.